Глава 4. На следующее утро мне прислал зов Сева Пожарский. Он сделал это на рассвете, когда я только что вылез из постели. «Саша, мне нужно срочно с тобой поговорить», — сказал Сева. «Ты знаешь, сколько сейчас времени?» — поинтересовался я. «Нет», — ответил Сева. «Но это не важно. Мы должны поговорить прямо сейчас». Кажется, у моего друга стряслось что-то серьезное. «Ладно, говори», — согласился я. Но все оказалось не так просто. «Это слишком важный разговор, Саша», — сказал Сева. «Мы с тобой должны срочно встретиться». «Хорошо», — не стал спорить я. «Сейчас я проснусь, оденусь и приеду к тебе. Ты где? У себя в мастерской? Я стою возле твоего дома», — к моему удивлению ответил Сева. «Впусти меня!» Недоуменно хлопая глазами, я вышел на балкон и увидел, что возле калитки в самом деле переминается с ноги на ногу Сева Пожарский. В руке у него что-то блестело. Игнат и Просковья Ивановна еще благополучно спали. Мы все привыкли вставать рано, но не настолько же. Продолжая недоумевать, я быстро оделся, спустился по лестнице и подошел к калитке. Только тогда я разглядел, что в руках у Севы блестит бутылка игристого. Судя по этикетке, очень дорогого. Утреннее солнце весело играло на темно-зеленом стекле. Это и есть повод для разговора? С улыбкой поинтересовался я, отпирая калитку. Заходи. — Это очень важный разговор, — сказал Сева, потрясая бутылкой. — Ты предлагаешь распить ее прямо с утра? — спросил я. «А сейчас утро?» — удивился Сева. «Я даже не заметил». Его глаза были красными, как будто он не спал всю ночь. Скорее всего, так оно и было. Я незаметно принюхался, но мой друг оказался совершенно трезв. Ситуация становилась все более удивительной. «Так что у тебя стряслось?» — спросил я. Сева сунул бутылку под мышку и посмотрел на меня. Это очень важно для меня, Саша. Ты должен понять. Такая возможность выпадает один раз в жизни. Он взмахнул руками, и бутылка упала на дорожку. Счастье еще, что дорожки у меня в саду не выложена плиткой, а посыпана песком. Сева наклонился, подобрал бутылку и снова прижал ее рукой. «Дай-ка сюда», — сказал я. «Ты непременно ее разобьешь». Я отобрал у него бутылку. «Так что это за возможность, которая выпадает только раз в жизни?» «Ну, это я преувеличил», — самокритично сказал Сева. «Допустим, не раз в жизни, но раз в году это точно, а то и реже. Ты понимаешь, Саш?» «Ничего не понимаю», — честно сказал я. «Ну, я же тебе объясняю», — рассердился Сева. «Это очень редкая возможность и очень важная для меня». «Сева, от того, что ты повторишь мне это несколько раз, я лучше понимать не стану», — с улыбкой сказал я. «Скажи только одно, это срочно?» «Да», — кивнул Сева, — «но не очень». «Если не очень, тогда проходи в дом. Позавтракаем, и ты расскажешь мне все по порядку». Просковья Ивановна только-только появилась на кухне. Протерев заспанные глаза, она увидела Севу и огорченно всплеснула руками. — Как же так, Александр Васильевич? Гости на рассвете, а у меня завтрак не готов. Вы подождите буквально полчаса, я сейчас. — Не беспокойтесь, Просковья Ивановна, — улыбнулся я. — Этот гость неожиданный, но мы с ним замечательно обойдемся остатками вчерашнего ужина. Поищите в холодильном шкафу, что найдется. — Прасковья Ивановна принялась накрывать на стол. «Присаживайся», — сказал я Севе, отдавая ему бутылку с игристым. Хоть Сева и принес ее ко мне домой, но все-таки это была его бутылка. Сева поставил бутылку рядом с собой. Тут же нетерпеливо повернулся, задел ее локтем, и она чуть не упала. «Игнат, убери это, пожалуйста», — попросил я. Затем мы завтракали. Сева долго и обстоятельно уминал холодную индейку. Намазал себе три бутерброда и запивал их апельсиновым соком. И Я терпеливо ждал, пока друг наестся. Раз уж он сказал, что дело несрочное, значит, лучше не расспрашивать его, пока он ест, а то начнет отвечать с набитым ртом, и я вообще ничего не разберу. Просковья Ивановна с умилением смотрела на Севу. Она любила, когда гости едят хорошо и много. Наконец Сева откинулся на спинку стула и похлопал себя по животу. «Ох, как хорошо! Кажется, я со вчерашнего вечера ничего не ел». «Или со вчерашнего дня?» Последние слова он пробормотал неразборчиво. А затем глаза Севы закрылись, он уронил голову и заснул. «Ты хотел о чем-то со мной поговорить?» Громко напомнил я. Сева вздрогнул и, непонимающе, захлопал глазами. — О чем? — недоуменно спросил он. — Не знаю, — ответил я, — но ты утверждал, что дело очень важное. — А, да, — вспомнил Сева, затем напряженно оглянулся по сторонам, как будто подозревал, что вокруг него собрались шпионы и любители подслушивать. — Только... «Об этом никто не должен знать, Саша», — значительным шепотом сказал он мне. «Мы можем где-нибудь поговорить наедине?» И Сева недоверчиво покосился на Игната. «Хорошо», — вздохнул я. «Идем ко мне в кабинет. Только уж подожди еще минуту, я сварю нам кофе». «Хорошо», — согласился Сева. «Я решил сделать кофе покрепче». поэтому всыпал в каждую джезву по две ложки молотого кофе с горкой. Старался я не зря, потому что пока кофе закипало, Сева снова благополучно уснул на стуле и даже начал слегка похрапывать. Я слегка постучал джезвами по столу, чтобы осела гуща, но Сева никак на это не отреагировал. Тогда я перелил кофе в чашки и потряс его за плечо. Мой друг снова вскинул голову и непонимающе посмотрел на меня. «Саша, это ты?» — спросил он. «А где я?» «У меня дома», — терпеливо напомнил я. «Точно», — согласился Сева. «Ну что, идем в кабинет? Поговорим о чем-то важном». Мы спустились вниз. Видя сонное состояние друга, я заботливо подобрал для него самый неудобный стул, который только был у меня в кабинете. Затем протянул ему чашку с кофе. «Пей!» — велел я. Сева взял чашку двумя руками, сделал большой глоток и поморщился. «Горячий!» «А ты как хотел!» — проворчал я. Затем я опустился в кресло и тоже сделал глоток кофе, и откинулся на спинку. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «Саша, через неделю будет конкурс», — торжественно сказал мне Сева. Я внимательно смотрел на него, ожидая продолжения, но Сева молчал с таким видом, как будто сказал все, что хотел. «Отлично, дружище», — терпеливо кивнул я, «но, может быть, ты соизволишь рассказать мне, что это за конкурс?» «Конкурс артефактов, конечно», — обиженно ответил Сева. «Конкурс на мастера». «И ты хочешь в нем участвовать», — догадался я. «Ну, разумеется», — кивнул Сева. «А что еще мне делать, Саша? Всю жизнь работать в этой мастерской под руководством Кузьмы Петровича?» Он сделал еще глоток кофе. «Нет, Кузьма Петрович, конечно, очень хороший человек и настоящий мастер». Но ведь он постоянно ворчит. Саша, это же невозможно терпеть. Кузьма Петрович придирчивый и неуживчивый. Кроме того, он все время пьет чай с баранками. Мне стало смешно. Если ты не помнишь, то я очень хорошо знаком с Кузьмой Петровичем, — улыбнулся я. Не стану утверждать, что знаю его недостатки лучше, чем ты, но все-таки мне бы хотелось больше услышать про конкурс. а также узнать, чего ты хочешь от меня. Через неделю состоится городской конкурс молодых артефакторов, наконец-то внятно объяснил Сева. Все начинающие артефакторы города будут соревноваться между собой. Соберется специальная комиссия из старых пердунов, то есть из старых мастеров и хозяев мастерских. Три победителя конкурса станут мастерами и получат право работать самостоятельно, и даже открыть свои мастерские. Ты понимаешь, Саша?» Сева замолчал с торжественным видом, глядя на меня. «Вот оно что», — понял я. «И ты хочешь участвовать в этом конкурсе?» «Вот теперь я понимаю. Ну что же, Сева, я не сомневаюсь в твоей победе. Ты несколько раз делал для меня самые разные артефакты и доказал, что способен быть мастером». но я по-прежнему не понимаю, что требуется от меня. — Чертежи, конечно, — сказал Сева, удивляясь моей непонятливости. — Саша, чтобы выиграть в конкурс, я должен создать какой-то необычный артефакт. — Такой артефакт, которого не делал никто, а для этого мне нужны чертежи. — Ага, — начал понимать я. — Но не любые чертежи, — продолжил Сева. — Понимаешь... Я сам должен их выбрать. Мне нужен самый лучший артефакт. И ты хочешь, чтобы я провел тебя в незримую библиотеку?» — понял я. «Вот именно!» С облегчением кивнул Сева. «Я тебе уже битый час об этом говорю». Его слова прозвучали несколько несправедливо, но я решил не обращать на это внимания. В конце концов, мой друг был изрядно взбудоражен предстоящим конкурсом. «А ты сам пробовал попасть в незримую библиотеку?» — спросил я. В свое время я поделился с Севой способом, при помощи которого можно попасть в незримую библиотеку, и даже записал для него рецепт ячменных лепешек. «Пробовал, и не раз», — признался Сева. «Ну, не могу я найти эту проклятую дверь, вот и все. Я и лепешки пек, и пирожные покупал, и конфеты. Даже игристое с собой брал, никакого толку». Бродил по городу целый день, но дверь мне так и не попалась. «Вот видишь», — огорченно сказал я, — «это верный знак. Незримая библиотека пока не хочет тебя видеть. Уж извини, дружище, я уверен, что это временно, но ты же понимаешь, что я не могу провести тебя туда против воли Библиуса. Ты мой друг, Сева, но я с Библиусом тоже дружу. Поэтому предлагаю придумать какой-нибудь компромиссный вариант». Пока я все это говорил, Сева благополучно заснул прямо на стуле. Счастье еще, что перед этим он допил кофе и поставил чашку на стол. Я посмотрел на мир на спящего друга и сокрушенно покачал головой. «Видимо, компромиссный вариант придется искать мне одному», — подумал я. Впрочем, что здесь думать? Все понятно. Я сам пойду в незримую библиотеку, и подыщу для тебя чертежи артефакта поинтереснее, — вздохнул я. А ты пока отдохни здесь. Я тоже допил кофе, затем открыл дверь кабинета. Разумеется, Игнат стоял неподалеку, старательно делая вид, что занят исключительно своими делами. — Севолод Дмитриевич уснул у меня в кабинете, — сказал я Игнату. — Не мешай ему, ладно? — Но если он проснется, пожалуйста, помоги ему добраться до постели. А я сейчас уйду по делам. Надеюсь, что ненадолго. Когда я хочу попасть в незримую библиотеку, мне достаточно нарисовать на любой двери знак раскрытой книги. Но сейчас я решил попробовать другой способ: не от лени, а исключительно из любопытства. Я взялся за ручку двери, закрыл глаза и представил себе незримую библиотеку в деталях. Я постарался, как наяву, увидеть бесконечные стеллажи, заполненные книгами, большой письменный стол, над которым вращался золотой глобус, и широкий мозаичный коридор, который вел в круглый зал. Не открывая глаз, я толкнул дверь, просунул туда голову и огляделся. У меня получилось. Из своего коридора я попал прямо в незримую библиотеку. «Салют, Библиус! Громко сказал я. — Ты здесь? На мой призыв никто не ответил. Я вошел в библиотеку и увидел пустой письменный стол, над которым задумчиво вращался золотой глобус. Кажется, хранитель незримой библиотеки снова отлучился по своим магическим делам. В последнее время это происходило с завидным постоянством. Не успел я так подумать, как откуда-то издалека донесся голос Библиуса. «Александр, это ты?» «А кто же еще?» — ответил я. И тут же сообразил, что вообще-то в последнее время кроме меня к Библиусу заходит довольно много народу. Между прочим, не без моей помощи. «Это я, дружище!» «Иди сюда!» — позвал меня Библиус. «Покажу тебе кое-что интересное». «А куда идти?» Уточнил я: "Ты где?" "Я в круглом зале", ответил Библиус. Разумеется, меня тут же охватило любопытство. Что такое замечательное хочет показать мне хранитель библиотеки? По широкому коридору между книжными стеллажами я заторопился в круглый зал. Пол коридора был выложен мозаикой с изображением разных магических миров. Я любил подолгу разглядывать мозаичные картины, но сейчас только бросил торопливый взгляд на изображение города Лачанга. И надо же было такому случиться, что с одного взгляда я заметил кое-что необычное. Я на секунду остановился и вгляделся внимательнее. Над желтыми песками привычно возвышались серые каменные стены города. Неторопливо обрел через пустыню караван верблюдов. У городских ворот скучали стражники, а из-за стен города доносились пронзительные вопли продавца воды. Все как обычно, но я заметил кое-что еще. В углу картины под порывами сухого пустынного ветра раскачивались чахлые кусты, а за этими кустами прятались какие-то странные существа. Несомненно, они были живыми, но при этом больше напоминали пыльные вихри, и эти существа определенно наблюдали за городом. «Это песчаные джинны», — догадался я. Об этих магических существах мне рассказывал владелец кофейни Набиль. Набиль родился в Лачанге и успел покинуть ее до того, как песчаные джинны атаковали город. Они уничтожили селение, сравняли городские стены с землей И вот уже несколько тысяч лет на месте города простиралась только безжизненная пустыня. Кажется, именно сейчас я застал самое начало войны жителей Лачанги с песчаными джинами. За кустами, конечно же, прятались лазутчики джинов. Они изучали город и готовились его атаковать. Умом я понимал, что мозаичная картина показывает мне очень старые события. Они случились когда-то давным-давно, но простые человеческие чувства требовали вмешаться и как-то помочь жителям Лачанги. Городские стражники все так же переминались с ноги на ногу у ворот, опираясь на длинные копья. Стражи порядка скучали, песчаных джиннов они не замечали напрочь. — Розявы! громко сказал я стражникам. — Неужели вы не видите шпионов? К моему удивлению стражники встрепенулись и начали недоуменно оглядываться по сторонам. Они явно слышали мой голос, но не понимали, откуда он доносится. — Вам не меня нужно искать! — крикнул я стражникам. — Неважно, кто я и где нахожусь. Считайте, что я магическое существо, которое дает вам подсказку. Лучше посмотрите в сторону пустыни. Видите там кусты? Приглядитесь к ним повнимательнее. «За кустами прячутся песчаные джины. Теперь я не сомневался, что стражники меня слышат. Они повернулись и, как по команде, уставились в сторону пустыни. Один стражник что-то сказал другому, и на их лицах появился испуг. Затем первый стражник с громкими воплями бросился внутрь городских стен, а второй принялся запирать ворота. Не прошло и минуты, как в городе поднялась суматоха. Я слышал резкий командный голос, видел, как по крутым лестницам на стены взбегают воины в блестящих кольчугах и маги в длинных балахонах. «Ну вот», — одобрительно сказал я, — «это другое дело. Надеюсь, ребята, вы отобьете первую атаку». Сделав для жителей Лачанги все возможное, я отправился дальше в круглый зал. И тут же удивленно остановился. Круглый зал был завален книгами. Беспорядочные груды свитков и фолиантов вздымались выше моего роста. Из-за них я не мог разглядеть ни портал с туманной розой, ни даже фонтан, который находился в центре зала. Слышалось только мелодичное журчание воды. «Библиус, ты где?» — крикнул я. «Я здесь, Александр!» — отозвался Библиус. «В центре зала! Пробирайся сюда!» «Ага, пробирайся», — проворчал я, безуспешно выискивая место, куда можно поставить ногу. Одну стопку книг я все-таки задел, и она с шумом повалилась на пол. Наконец я добрался до середины зала и увидел Библиуса, который сидел прямо на полу. Хранитель библиотеки задумчиво вертел в руках бронзовую чашу, украшенную странным орнаментом. «Александр!» Но «Ну, наконец-то!» — сказал Библиус, увидев меня. «Иди сюда!» «Ты решил устроить инвентаризацию?» — с улыбкой спросил я. «Или это генеральная уборка?» Библиус задумчиво покачал головой. «Нет, просто искал кое-какие необходимые сведения». «Вижу, твои поиски были долгими и основательными», — улыбнулся я. «Ты прав». кивнул Библиус. «Я надеялся узнать хоть что-нибудь об этой чаше. Посмотри на нее, Александр. Ты когда-нибудь видел что-то подобное?» Библиус по-прежнему держал чашу в руках. Я внимательно рассмотрел ее, потом подошел ближе и заглянул внутрь. Чаша была пуста. «Красивая и удобная», — одобрительно заметил я. «Где ты ее достал?» «Обзаводишься новой посудой?» «В некотором роде», — неожиданно ответил Библиус. «Это магическая чаша, Александр. Дотронься до нее». Я взял чашу в руки, щелкнул пальцем по крутому бронзовому боку. Чаша отозвалась тихим, но глубоким звоном. Одновременно с этим в моей ладони прошел непонятный магический импульс. Не угрожающий, но достаточно сильный. Мой магический дар нетерпеливо встрепенулся в груди. «Да, это магический предмет», — согласился я, возвращая чашу Библиусу. «А что она делает?» «Вот это-то я и пытался узнать», — вздохнул Библиус. «Но пока так и не разобрался». «Ты знаешь, Александр, где я нашел эту чашу?» «В одной из твоих прогулок по магическим мирам», — предположил я. Вот именно, кивнул Библиус. Эту чашу я принес из мира Акатоша. Расскажешь? С интересом спросил я. Разумеется, ответил хранитель библиотеки. Вчера у племени Акатоша был большой праздник. Они праздновали наступление Нового года. Вот как! удивился я. Вообще-то сейчас начало августа. Ты прав. согласился Библиус. Но в мире Акатоша Новый год наступает именно в это время, и его празднуют, исполняя специальный обряд. Акатош пригласил меня участвовать в этом обряде. Довольно интересная традиция, кстати говоря. Все племя собралось вокруг алтаря, а Акатош достал из тайника под камнем эту чашу и наполнил ее ритуальным напитком. Затем чаша пошла по кругу, и каждый член племени делал один глоток. Наконец чаша дошла и до меня. Я взял ее в руки и сразу же почувствовал какую-то странную магию. Эта магия совершенно точно не принадлежит миру Акатоша. Магия того мира очень проста, и почти всегда связана с природой. А в этой чаше есть что-то чужеродное. Я подозреваю, что она попала к племени Акатоша из какого-то другого мира. «Ты сказал Акатошу об этом?» — полюбопытствовал я. «Нет», — покачал головой Библиус. «Я поостерегся пить ритуальный напиток и просто передал чашу дальше». Решил не нарушать обряд. А когда обряд закончился и племя разошлось по своим делам, я забрал чашу с собой, чтобы познакомиться с ней поближе. Мне кажется, она как-то особенно воздействует на соплеменников Акатоша. — И тебе разрешили забрать эту чашу? — недоуменно спросил я. — Она же священная, я правильно понял? «Ну, не то, чтобы разрешили», — поморщился Библиус. «Ты ее стащил, да?» — догадался я. «Библиус, а если тебя поймают?» «Во-первых, не стащил, а взял на время», — строго поправил меня Библиус. «И только для того, чтобы получше ее исследовать». «Вообще-то я исследователь. Ты же знаешь это, Александр». Знаю. улыбнулся я, а исследователям иногда приходится действовать решительно. «Вот именно», — согласился Библиус. «Во-вторых, я был очень осторожен, и меня никто не заметил. И, в-третьих, до следующего Нового года эта чаша все равно не понадобится Акатошу. Никто даже не узнает, что я позаимствовал ее на время». «Я тоже никому об этом не скажу», — пообещал я. «Ну и как? Ты разобрался с магией этой чаши?» Библиус с досадой покачал головой. «Нет, я сижу здесь уже несколько часов. Изучил горы книг». Он показал нагромождение фолиантов, которые громоздились вокруг нас. «Но никак не могу разобраться, что же делает эта чаша и как она работает». «Несомненно, одно — это могущественный артефакт. Но ведь и ты магическое существо», — напомнил я. «К тому же очень много знаешь о магии». Неужели ты так и не смог найти ответ? «Наверное, дело в том, что я гуманитарий», — поморщился Библиус. «За свою жизнь я прочитал очень много книг. но почти не имел дела с практической стороной магии. А эта чаша является артефактом, и чтобы разобраться в его работе, мне нужен артефактор, потому-то я так и обрадовался твоему приходу». Библиус с надеждой посмотрел на меня. «Александр, у тебя же есть знакомые артефакторы?» а у тебя разве нет?» — удивился я. — Неужели за все это время к тебе не заходил ни один артефактор? Библиус смущенно почесал лоб. — Вообще-то у меня давненько не было никого из ремесленников, — признался он. — А почему? — Видишь ли, обычно у артефакторов очень распространенный путь. Эти магии идут по пути ремесла. Полезный путь, но не слишком интересный. «Поэтому я уже давно перестал приглашать сюда артефакторов». «Вот в чем дело», — улыбнулся я. «Но теперь-то артефактор тебе понадобился?» «Да», — признал Библиус. «И мне очень жаль, что я не свел знакомства ни с одним из ныне живущих мастеров».